«Итак, мне необходимо было найти Ульрику». Тфея, услышав, что ее хозяина похитила собственная мать, а не какие-то там преступники, поспешила скрыться. И передо мной стояла невыполнимая на первый взгляд задача отыскать маленькую летающую девчонку, к тому же наделенную некими магическими способностями в огромном и почти незнакомом доме. «Ух, как же это будет непросто!» И я заранее пригорюнилась в мыслях, нарисовав себе безрадостную картину длительных поисков. А что, если Ульрика уже покинула дом? Тогда моя затея с самого начала обречена на провал. «Не думаю, что фея улетела», – поспешил меня заверить Эдриан. Арчер наверняка использовал какую-нибудь магию, чтобы привязать ее к этому месту. Иначе по округе уже давным-давно пошли бы неприятные слухи. Девчонка не упустила бы возможности пошалить в домах соседей. Как ты успела убедиться, на собственном опыте у фей отвратительный характер и сомнительное чувство юмора. И вряд ли Ульрика является исключением. Особенно если учесть тот факт, что ее в свое время приговорил к смерти тот род, чьей хранительницей она вроде как считается. Значит, в фея где-то рядом. Прячется, прекрасно понимая, что ты вцепишься в нее и заставишь выложить все, что она знает про замок рода Ульгер. Будем искать. Легко сказать, будем искать. Меня пробила холодная дрожь при мысли о том, что придется в одиночку обшарить этот громадный дом с чердака до подвала, тщательно проверив все укромные уголки и темные щели. «К чему такие сложности?» – удивился Эдрен. «Воспользуемся магией, и фея сама прилетит к нам». «Совет истинного колдуна. Воспользуемся магией!» И я окончательно загрустила, вспомнив, что не обладаю этим талантом. «Да что ты говоришь?» – насмешливо удивился мой извечный спутник. «А кто вышиб дверь в кабинет одним касанием?» Я задача нахмурился. «А ведь действительно, как это у меня получилось? Я ведь не произнесла никакого заклинания». «Величайшая и самая распространенная ошибка считать, будто магия творится посредством заклинаний», назидательным тоном перебил меня Эдриан. «Магия, прежде всего, это сила, чистая, изначальная энергия, которую можно заставить служить тебе во благо. А заклинание — лишь способ сосредоточиться на своем желании. Нет, Мика, забудь про заклинания. Ты хочешь найти Ульрику. Тебе надо это сделать. Думай только об этом». «Закрой глаза, представь перед собой фею и прикажи ей явиться». Я послушно зашмурилась, крепко сцепила перед собой пальцы в замок и принялась усиленно думать о Буллерике. Об этой мелкой, дрянной противной фее, которая пыталась отравить меня, и едва не оставила слепой. Если рассудить, то именно из-за нее мы с Арчером угодили в беду. Кто, но кто тянул фею за язык? Зачем она связалась с Нейной Деяной и рассказала ей о моем существовании?» Ведь именно Арчер в свое время спас Ульрику от неминуемой гибели, а она отблагодарила его самым настоящим предательством. Ух, крылья бы поотрывать этому неблагодарному созданию! И я зримо представила, как осуществляю эту угрозу. Схвачу Ульрику за ее прозрачные крылышки и потяну их в разные стороны. «Ай, больно!» — истошно заверещал совсем рядом тоненький голосок. «Мика, прекрати, пожалуйста, ты убиваешь меня!» Я изумленно распахнула глаза. Прямо передо мной в воздухе парила фея. Она с величайшим трудом шевелила помятыми крылышками, которые почти не светились, лишённые изрядной доли пыльцы. — Садистка! — прошепила она с нескрываемой ненавистью. — Сначала отравить меня пыталась, теперь едва не искалечила. — Но, предположим, отравить меня как раз ты пыталась, — огрызнулась я, а я просто приняла ответные меры. А сейчас она мне нужна для разговора, потому и пришлось прибегнуть к такому способу. — "Могло бы просто позвать! И Ольрика присела на краешек стола, дрожащими после пережитого руками, принявшись аккуратно расправлять измятые крылья. «А ты бы отозвалась?» С нескрываемым скепсисом спросила я. Ольрика промолчала, подтвердив тем самым мои подозрения. Но улетать не пыталась, видимо, сообразив, что со мной шутки плохи. «Даже не думай сбежать», — на всякий случай предупредила ее я. «Догоню и все-таки оторву тебе крылья. Уяснила?» То. Глухо буркнула она, настороженно наблюдая за мной из-под сподлобья. «Отлично!» Я вальяжно откинулась на спинку кресла в душе, празднуя свою первую маленькую победу. Побарабанила по подлокотнику пальцами, пытаясь сосредоточиться и немного упорядочить тот вал вопросов, который собиралась вывалить на фею. «С чего же начать допрос?» «Пожалуй, с главного». «Где держат Арчера?» Спросила я. «Ты же слышала!» Фыркнула Ольрик, недовольная, что он длежит объяснять очевидные факты. Подземелье замка рода Ульгер. А где расположен этот самый замок? — терпеливо продолжила я. — Зачем тебе это знать? Ульрика от удивления даже перестала расправлять свои крылья. — Какая тебе разница, где он расположен? — Отвечай! — рявкнула я, и от неожиданности фею едва не снесло со стола. Продолжила с плохо скрываемым раздражением. — Сейчас я задаю вопросы, а не ты. Поэтому где этот проклятый замок? — На границе Итарии и Прелесеи есть горы. — — поспешно затороторила Ульрика. — Их называют Алиенскими. Замок расположен у подножия Северного пика. — Ого, запомним. Алиенские горы, Северный пик. Я позволила себе краткий вздох облегчения. Граница с Итарией не так уж далеко. Около недели неспешного верхового пути, когда нет нужды гнать, без отдыха лошадей и можно позволить себе остановки на постоялых дворах. Уже легче. — Но все-таки зачем тебе это? Фия осмелилась повторить вопрос, заметив на моих устах довольную усмешку и решив, что я немного смягчилась. «Издумала в одиночку спасти Арчера?» «А почему бы и нет?» — вопросом на вопрос ответила я. «Он мой жених, что в этом такого странного?» «Да так?» — Ульрика неопределенно пожала плечами. «Ты же арахне, Тебе не составит особого труда найти новую жертву? Ты не можешь не понимать, что тебе придется очень несладко, если тебя поймают в замке. Ты что там?» Я очень удивлюсь, если Нейна Деяна оставит тебя после этого в живых. Зачем так рисковать? Арчер — мой жених, — повторила я, чувствуя, как в глубине души пробуждается ледяная ярость. Не жертва, а жених. Уясни это раз и навсегда. Ульрика недоверчиво усмехнулась, было, но тут же посерьезнела, когда в ответ я скорчила как можно более злобную гримасу. Неужели ты действительно его любишь? — удивленно притянула она. — же арахни. Посмотри на мою тень. — извительно посоветовал я. — Видишь? Ничего похожего на паука. Я человек. И намерена им оставаться. Ольрика опустила голову. Задумчиво провела ладонями по правому крылышку, пострадавшему сильнее всего, расправляя последние складки. Затем опять посмотрела на меня. — Если хочешь, то я отправлюсь в путешествие с тобой. Вдруг не несмело проговорила она. Я скептически хмыкнула, не испытав особого восторга от любезного предложения феи. Зачем она мне? Чтобы постоянно из ожидать удара в спину и нового предательства? Не сомневаюсь, что при малейшем удобном случае Ульрика поспешит сообщить на ине о моем плане по освобождению Арчера. «Да, кстати, это может быть проблемой», – встревоженно шепнул Эдриан. «Нам нельзя оставлять фею здесь, иначе она обязательно растреплит о нашем замысле. Слишком опасно. Если уж мы решили пробраться в замок, то лучше сделать это тайком». Когда никто не будет ждать нашего появления, они бросят его открытым штурмом. Я довольно поморщился. Еще одна проблема. И как поступить? Не убивать ведь ее? Зачем же так сурово? Удивился Эдриан. Я знаю одно заклинание, которое прекрасно сгодится для того, чтобы подправить память феи, стерев ненужные сведения. Но, естественно, не может быть и речи, чтобы взять ее с собой. Я прикажу тебе. В этот момент принялась убеждать меня Ольрика. Здраво рассудив, что затянувшаяся пауза не означает ничего хорошего для нее, на замок Рода Уллер установлены маскировочные чары, очень искусные, призванные скрыть его от посторонних глаз. Ты можешь неделями облажаться в его окрестностях, кто не увидит искомые. Только тот, кто однажды был проведён через завесу, умеет искать путь снова. А вот это более серьезная проблема, подтвердил Эдриан. Возможно, я справлюсь с этими чарами, а возможно и нет. Драконья магия слишком отличается от человеческой. Боюсь, я не особый мастаг в ней. Как говорится, не попробовав, не узнаешь. Зачем тебе помогать мне? Настороженно поинтересовалась я, не на не поверив, будто Ольрика вдруг воспылала ко мне добрыми чувствами. Вроде бы прежде ты не особо благоволила мне. — Я хочу вернуться в замок, — призналась Ольрика, честно глядя мне прямо в глаза. — Ну так вернешься, — я покачала головы. Сама Падди слышала, что она и на Деяна пришлет слуг для того, чтобы забрать вещи и книги Арчера. «Не думаю, что ее приказ распространится и на меня», — чуть слышно выдохнула Улерика и печально сложила за собой крылышки, которые медленно, наверно, набирали свое прежнее свечение. «Наверное, помни, что родичи Арчера меня не особо любит. Только он защищал меня, но сейчас я лишилась своего покровителя». Кто даст гарантии, что Нейна Таяна не избавит своего сына за одно и от вас воспоминание обо мне? Однажды я очень зло подшутила над ней, а она относится к числу тех, кто никогда не забывает обид, даже самых незначительных. — Тогда зачем ты рассказала ей обо мне? — спросил я. — Если уж между вами все равно не было добрых отношений, то почему ты шпионила для нее? — Потому что не могла отказать, — негромко сказала Ульрика, — и потому что лелеяла надежда, что она простит меня. Варчер в свое время вытребовал с нее обещание, что она не тронет меня, но при желании можно обойти любую клятву. Она оставила меня в этом доме. При этом прекрасно знала, что ты в курсе моих так называемых подвигов. Получается, хотела избавиться от меня твоими руками. Если ты меня не убьешь, то, возможно, эту грязную работу выполнит слуги, а, скорее всего, меня просто забудут здесь. Хранительница рода не может жить вдали от своего рода. Пройдет не так много времени, и я ослабна а потом усну и больше никогда не проснусь. Я не хотела верить ни единому слову противной феи, но было что-то в ее тоне, что заставило меня задуматься. «Не знаю, не знаю, Мика, неуверенно протянул Эдриан, видимо, испытывая те же сомнения по поводу честности Ульрики. «Феи — чрезвычайно гадкие создания, никогда не поймешь, что на самом деле у них на уме. Они могут предать, лишь желая повеселиться, но некоторые экземпляры способны на небывалую верность». Я даже не могу посоветовать взять с нее клятву, поскольку феи обладают небывалой изворотливостью в вещах подобного толка, с легкостью найдут лазейку и извратят данное слово в угоду себе. Однако в одном я совершенно уверен, если Ульрика говорит правду насчет чар, защищающих замок рода Ульер, то она нам совершенно необходима в предстоящем путешествии». «Ну хорошо», – протянула я, внимательно выслушав рассуждения Эдриана. «Так и быть, ты идешь со мной». Ульрика восторженно пискнула и мыла в воздух, сделала несколько кругов по кабинету, щедро посыпая пол пыльцой со своих крылышек, которые на первый взгляд совершенно восстановились после недавних повреждений. «Но если ты предашь меня...» Я сделала зловещую многозначительную паузу, не закончив фразу. Надеюсь, так мое предупреждение прозвучит более весомо. «Нет, нет, ни за что!» Заверила меня Ульрика, продолжая делать восторженные кульбиты в воздухе, Мика, ты не пожалеешь, что поверила мне. Если говорить честно, то я уже жалею. Буркнула я себе под нос, встала и потянулась, разминая суставы после долгого неподвижного сидения, и отправилась собирать вещи для путешествия.